Следующий день начался с работы. Хоть я умел читать и считать, но в дереве не понимал ничего. И вместе с бабушкой ходил и размечал, какие деревья будем пилить. Свалили мы несколько сосен и распилили их на бревна метра по 4 длиной. Я точно помнил длину моей прежней ладони – 20 сантиметров. Теперешней казалось практически такой же. Так что я быстро сделал себе мерную палку примерно на 4 метра. Больше мы в этот день не работали. Я сходил, проверил морду, там кроме двух десятков плотиц оказалось еще несколько раков, которых я тоже прихватил, жалея, что нет пива, с которым этих гигантов прошлого можно было бы употребить. У бабушки в небольшом горшочке имелись остатки то ли барсучьего, то ли медвежьего жира, которое она держала для приготовления мазей, и на нем эти платвички были пожарены. Не очень вкусно, но зато питательно». После обеда к нам привели мужика с жутко распухшей рукой, при взгляде на которую мне сразу стало все ясно. Флегмона. Бабушка начала свою песню продегать, но здесь надо было проводить более радикальное лечение. «Бабушка, здесь резать надо», – прошептал ей на ухо. «Молчи, дурень, сама знаю», – так же тихо ответила она. «Боюсь я, давно не делала, руки дрожат». «Так давай я разрез сделаю». Бабка долгим взглядом посмотрела на меня и согласно кивнула. «Слышь, Фадей, надо руку резать, иначе или помрёшь, или совсем отрезать придется, сказала она. «Ну чего там, давайте режьте», — промычал уже не очень хорошо соображавший из-за интоксикации мужик. Бабушка откуда-то достала острый ножик с рукояткой из оленевого рога, который я до сих пор у нее не видел. Нож был острый, как бритва. Я протер руку Фадея трепицей, нож провел над пламенем очага. Второй рукой мужик схватился за стол, крупные капли пота выступили у него на лбу. Он зажмурил глаза, а я быстрым движением разрезал ему предплечье. Из открывшейся раны потекла кровь, смешанная с дурно пахнущим гноем. Бабушка ловким движением вставила в рану тряпку, смученную в солевом растворе после чего положила сфагном, обмотала еще одной тряпкой и снова полила сверху теплой соленой водой из горшка. Фадей расслабился, шумно выдохнул и осел на чурке. Но пока мы разговаривали с его сыновьями и объясняли, что надо делать, он уже пришел в себя и ожившими глазами осмотрелся вокруг. «Так мне что, Данька руку резал?» «Ну, Марфа, хорошего себе помощника вырастила. Я ведь даже испугаться не успела уже все». Ты уж извини, нечем вас сейчас отблагодарить. Завтра вот пришлю прово, он полмешка ржаной муки принесет нынешнего помола. Так ты что же, фадей думаешь, что все уже? Тебе надо будет еще не раз к нам прийти. Так что завтра, чтобы сам тоже был здесь. Да ладно, Марфа, не мельтиши, а тот то твоего баса глава гудит. Приду, я обещаю. А чего это у вас тут бревна заготовлены, не как избу ставить будешь? Да нет, Фадди. Вот внук подбил меня старую землянку переделать, пошире соорудить да суше, и крышу потолще, чтобы зимой не мерзнуть. Вот оно что. Ну смотри, если у меня все хорошо будет, я сынов вам на пару дней в помощь отправлю. Все быстрее дело сделаете. Спасибо, Фади, на добром слове. А сейчас можешь идти. На сегодня лечение закончили. Когда мужики ушли, бабушка села на свой топчан и долго смотрела на меня. «Я уж не знаю, от Господа или от лукавого у тебя умения проснулись, но давай помолимся Богородице, чтобы защитила нас перед Господом». И, встав рядом, без труда пригнула хило у меня к земле перед иконой Божьей Матери. Меня всерьез волновала моя физическая немощь. видимо, хроническое недоедание и проживание в темной сырой землянке изрядно подорвали здоровье моего нынешнего тела. Надо было что-то делать». Поэтому на следующее утро под недоумевающим взглядом бабушки я вылетел на улицу и побежал по тропке в сторону села. Не добежав до первых домов метров триста, повернул назад. Прибежав к землянке, сделал обычный комплекс упражнений и пошел на речку умываться. «Ох, Данька и выдумщик ты! Что опять у тебя стряслось? Бегаешь кокосами покусанной!» «Да ничего не стряслось! Покрепче мне надо стать бабушка!» А то вон ты хоть и старая, а сильнее меня. Данька, не смеши ты меня. Да здесь сильнее, чем я, до сих пор никого нет. Я по молодости коня на спине носила, — с гордостью сказала бабка Марфа. Сейчас, конечно, не унесу, но уж козу там или барана запросто. Я твоего детку почему выбрала? Он один меня на кулачках побил. Вот, посмотри. И она показала перебитую ушную раковину. «Видишь, как мне заехал в ухо. Аж поломал все. Не знаю, почему ты худоба такая. Твой отец кузнецом был, тоже хмельную лошадь на плечах носил. Но раз думаешь, что от рукомашества и драгоножества силы прибавится, то давай маши. Может, чего и получится». Моя первая морда, пролежав в воде несколько дней, развалилась, но вторая получилась намного лучше, и, по крайней мере, рыбы мы с бабушкой были обеспечены. Поэтому можно было целиком посвятить себя стройке. Бревна напилили и на катках притащили к месту постройки. Я, чтобы сильно не мучиться, решил, землянку будем делать односкатную. Пришедшие утром два здоровенных лбаса на въефаддея в момент разметали хилую крышу, сделанную когда-то Марфой. Весь скорп вынесли, и мы вчетвером, взявшись за лопаты, расширили котлован почти в два раза. Переночевали с Марфы у костра, а на следующий день приступили к укреплению стенок колеями, переложенными тонкими жердями. После чего соорудили из толстых бревен каркас, на который вплотную уложили тонкий накатник и сверху закидали его лапником. Фаддеевские парни оказались неплохими плотниками и показали мне, как сделать доски, расщепляя бревна железными клиньями, а потом получившиеся пластины выровнять топором. Таким образом, у нас появились доски для дверей. К вечеру мы с бабушкой опять переехали в землянку, которая стала почти в два раза больше. Потолок пах смолой и хвоей, а тамбур с двумя дверями берег нас от ночного холода.